Глава 126. «Я люблю тебя до смерти. Хочу я того или нет?» Открыв глаза, я оказываюсь в Кэтмере, в комнате Хадсона. Я вижу большую красно черную кровать, по поводу которой у меня было столько фантазий, и чувствую тепло весеннего солнца, льющегося в окна. И слышу звучащую из динамиков песню «Грейс» Льюиса Капальди. Но только это и можно назвать знакомым. Все остальное искажено. Вся мебель разломана на куски, виниловые пластинки разбросаны и разбиты, книжные шкафы вырваны из стен, а книги валяются под ними, вырванные страницы парят в воздухе. В углу за стереосистемой я вижу другую версию меня. Она одета в форму Кэтмера, но вместо того, чтобы сидеть на кровати — как я представляла себе много раз. Я скорчилась в углу, плача и умоляя кого-то. «Перестань! Пожалуйста, пожалуйста, перестань!» Кто-то громко рычит, перекрывая музыку, и, повернувшись, чтобы посмотреть, кто это и что тут происходит, я вижу, что это Хатсон. Его клыки оскалены, с них стекает кровь, и, судя по его взгляду, мое время на исходе, и скоро мне конец». И мне некуда бежать. Я не могу перестать, Грейс! Он кричит на меня: Не могу перестать! Не могу, не могу! Он хватает себя за волосы. Это больно! Больно! Я пытаюсь! Он замолкает и рычит опять, и все его тело трясется в конвульсиях, пока он борется с неодолимой потребностью наброситься на меня. Пожалуйста, нет! «Пожалуйста, не заставляй меня! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Кажется, он умоляет кого-то, кого я не вижу. «Не заставляй меня это делать! Я не хочу причинять ей вред! Не хочу!» Он замолкает, и по его телу опять пробегает дрожь, и он кричит. «Беги, Грейс! Беги!» И другая Грейс пытается спастись. Она бежит к двери, но я знаю, что уже поздно. Секунда, и он набрасывается на нее, преодолев расстояние между ними одним прыжком. Она вопит, и ее вопль повисает в воздухе, когда он разрывает ее горло и начинает пить. Как только она умирает, навязчивая тяга проходит, и Хадсон, покрытый ее кровью, моей кровью, опускается на пол. Он прижимает меня к груди, и из моей разодранной сонной артерии сочится кровь. И хотя по его щекам текут слезы, он не издает ни звука. Вместо этого он просто обнимает меня и качает, качает, качает, и моя кровь стекает на пол. Его рука лежит на моей шее, и видно, что он пытается остановить кровь, но ничто не может остановить ее. Она продолжает вытекать, пока не покрывает нас обоих, пол, страницы его любимых книг, всю комнату. Этой крови куда больше, чем могло содержать моё тело. Но в этом аду это не важно. Важно одно — то, что эта тюрьма мучает, ломает, уничтожает Хадсона. И когда он запрокидывает голову и вопит так истошно, будто у него рвется все внутри, Мне кажется, что это ей удалось. Вдруг кровь исчезает, и Хадсон сидит на диване, читая незнакомца Альбера Камю. Ну, конечно. Играет песня «If the world was ending». Раздаётся стук в дверь, и у меня опять разрывается сердце. Это та другая Грейс. едва он открывает дверь, она обнимает его. Он роняет свою книгу и поднимает ее. Ее ноги обхватывают его талию, как мои в ту ночь в Нью-Йорке, и они целуются, как будто это единственное, что имеет значение. В конце концов, она отрывается от его губ, чтобы отдышаться. Он улыбается и шепчет. «От тебя так хорошо пахнет!» Он покрывает поцелуями ее горло. «В самом деле?» Другая Грейс слегка склоняет голову на бок и шепчет. «Может...» «Ты меня немного покусаешь, чтобы посмотреть, хороша ли я на вкус?» Он испускает стон и царапает клыками ее чувствительное горло. Она дрожит, вцепившись рукой в его волосы, и притягивает его еще ближе. «Пожалуйста, Хадсон», — шепчет она, — «ты нужен мне». Но он только качает головой и шепчет. «Я не могу, если я укушу тебе сейчас». То не смогу остановиться. Я выпью всю твою кровь. И тут меня осеняет: преступление Хатсона, то, которое он должен искупить, понуждение ко всему тому кровопролитию, которое произошло перед тем, как Джексон убил его, совершил ли он это во благо или нет? Были ли те, кого он заставил убить друг друга? идейными сторонниками превосходства вампиров и Человека-волков, работавшими на Сайруса. Он лишил их выбора и превратил их в убийц. И теперь тюрьма делает с ним то же самое, принуждая его убивать свою пару снова и снова. Похоже, Хадсон в моем видении понимает это одновременно со мной, потому что он ставит ту-другую Грейс на пол и шепчет «Беги». после чего его клыки удлиняются. Другая Грейс смекает, что он говорит всерьез, но он загораживает собой дверь, и она бежит вглубь комнаты. Она спотыкается об угол ковра, падает и забивается за стереосистему. Когда он идет к ней и начинает играть песня Льюиса Капальди «Грейс», я понимаю, вот оно. Сейчас он убьет ее. И когда на его лице отражается ужас... Мне становится ясно, он тоже это знает. В тот же самый момент я также понимаю, что настоящий Хадсон, тот, который стонет и дрожит на койке рядом со мной и который проведет весь следующий час, убивая меня, пусть даже только в своих кошмарах, может не выдержать этого. Это может уничтожить его навсегда».